Глава десятая. Последние дни перед отъездом мы успели не только накупаться, загореть, но и создать таки черновой план ландшафтной местности. Босс передал наши наработки, пожелания и даже замечания госпоряну. Тот, как только узнал, что мы уже вот несколько дней живем в одном из его районов, приехал лично. У него с Игорем Ивановичем состоялся разговор, а я в это время беззаботно лежала в шезлонге, Общалась с братом по телефону и смотрела на морюшка. За короткий отдых я так и не смогла определиться, что же мне ближе, море или горы. Мне бы еще одну недельку тут, а вторую там. Вот тогда возможно, но не точно. Каким-то выводом смогу прийти. На работу возвращаться совершенно не хотелось. Нет-нет, ты нет, да и рассматривала еще один вариант, который минимизирует мои встречи с коллегами. Что если работать удаленно? От меня в целом пользы немного. Я могу не попадаться на глаза, не доводить ревнивых женщин до мести. Мне спокойно и другим в радость. Надо будет обговорить этот вопрос, когда приедем в город. Может быть, даже на работе, так сказать, под подходящий случай. Увольняться уже что-то не очень хочется. Причина понятна. Она в определенном человеке. Игорь присоединился ко мне только через два часа. Упал рядом со мной, раскинул руки в разные стороны и пробормотал. «Не хочу возвращаться». «И я», — призналась. «Но надо. Обязательно возьмем еще какой-нибудь подобный проект, чтобы дополнительно приехать на отдых», — лукаво произнес мужчина и хитро посмотрел на меня. «Отличная идея», — рассмеялась я. К сожалению, вечером пришлось собирать чемодан. Хоть Игорь и говорил, что мой самолет после обеда, и я смогу выехать из номера позже его, отказалась. Наученная горьким опытом приезда, решила не рисковать. Лучше посижу и порисую в зале ожидания, чем буду метаться и переживать. Зная себя, случиться может всякое. Утром мы собрались, сдали номер, даже успели позавтракать, прежде чем сесть в такси. Игорь переплел наши пальцы и внимательно что-то читал в телефоне. Много хмурился, но вслух не комментировал. Я же время от времени на него посматривала и отворачивалась к окну, чтобы еще раз внимательно посмотреть на горы. В аэропорту мужчина со мной пробыл недолго. Посадку объявили совсем скоро. Крепко обняв меня и нежно поцеловав, мужчина ушел на рейс, а я села ждать свой самолет. Мы договорились, что босс встретит меня вечером, съездит домой, оставит чемодан, может быть, даже на работу попадет, а потом заберет меня. Конечно, все зависело от того, задержит мой рейс или нет. И, естественно, его задержали. Отписавшись мужчине, я посмотрела на прочитанное сообщение, но так и не дождалась ответа. «Наверное, занят», — решила я и снова углубилась в рисование. Хорошо, когда под рукой всегда есть ручка и блокнот. Еще лучше, когда в рюкзаке нашелся набор из шести карандашей. Однако я могла еще и планшетом воспользоваться. Он у меня был дорогой, многофункциональный и мною любимый. Еще пару раз проверив телефон, я позвонила брату. Привет, отпускница. Готова к вылету? Сразу же уточнил Мишка. Готова, улыбнулась я. Только рейсы задерживают. «Странно, что его еще не отменили», – пошутил брат. «Три раза ха-ха», – пробубнила я. «Без обид, но это действительно смешно. Тебя точно встретят?» Мишка резко переключился с одной темы на другую. «Должны?» – ответила я. «Ты какая-то неуверенная». Игорь обещал встретить. Я уже ему написала, что рейс задержится. «Хорошо», – ответил брат, – но после небольшой паузы добавил «Я буду на связи и недалеко от аэропорта сегодня. Звони, если буду нужен». «Ну, хорошо». Распрощавшись с братом, поспешила на посадку, которую объявили сразу же, как только завершила разговор. «Честно скажу, сердце заходилось в бешеном ритме от понимания, что жизнь моя никогда не будет прежней. Это ж надо. Босс помог мне сначала с переездом, а потом вон как все вышло». Однако я еще не понимала, как завтра выйду на работу, как буду людям в глаза смотреть. Хотя почему это мне должно быть стыдно? Это им должно быть стыдно, что так некрасиво со мной поступили. Хотя что-то мне подсказывало, что всем на меня будет плевать. Как и на стыд. Еще и обиду затаят за то, что начальнику пожаловалась. Ведь если судить по последним разговорам, В наше отсутствие проходила внеплановая проверка коллектива фирмы. Выявлены существенные нарушения, за которые пойдет ответственность вплоть до увольнения. Весь полет я мечтала, представляла и ждала встречи с Игорем. Да, я как-то быстро влюбилась в этого очень строгого и требовательного человека, который оказался совсем не таким. Человек он очень даже нежный, а еще заботливый и внимательный. Прилетев, чуть ли не подскакивая, поспешила вперед. Корила себя за спешность, но бабочки в животе буквально поднимали над полом. Вот только меня не встречали. Не найдя среди людей нужного лица, я решила немного подождать. Мало ли, вечерние пробки, задержался на работе, но через полчаса ситуация не поменялась. «Так, если я позвоню, ничего ведь страшного не будет». Я позвонила, послушала длинные гудки. Позвонила еще раз, потом еще. Прошел час, а я все находилась в здании с очень неприятным ощущением внутри. Следующий звонок я делала уже Мише. «Еду», — коротко ответил он, даже не спрашивая ничего. опустив голову, смахнула набежавшие слезы и постаралась взять себя в руки. Мало ли что могло случиться, верно? Мишка приехал за мной через 10 минут. Сам нашел меня, забрал чемодан, протянул свою ладонь, за которую я ухватилась. Он меня точно так же в садик водил, шел впереди широким шагом. На спине у брата висел огромный рюкзак, а я в припрыжку спешила за ним, стараясь не отставать. Так хотелось то на жука посмотреть, то красивый осенний лист подобрать, но я знала, что брату нужно в школу. Поэтому не имела права его задерживать. Сейчас же спешить было некуда, но он все равно шел быстро. Я торопилась за ним, положив чемодан в багажник. Мишка развернулся, взял своими широкими ладонями меня за плечи и твердо произнес: "Не делай поспешных выводов". "Не делаю", пискнула в ответ я. "А то я по глазам твоим не вижу". Показал головой Миха и крепко обнял меня. «Проблемы на работе быть могут?» «Могут», пробубнила я в ответ. «А еще может быть масса других причин, почему он не приехал». «Я звонила. Ни разу трубку не взял». «Не накручивай. Завтра пойдешь на работу. Завтра воскресенье. Тогда в понедельник пойдешь на работу, и все станет ясно. Поняла меня?» «Поняла. Так-то я из понятливых была» а потом уже будем думать. Кстати, тут Мишка передал мне визитку. Я ее внимательно рассмотрела и поняла, что это приглашение на дизайнерские пробы. Понимаю, что ты передумала увольняться, но передать тебе эту информацию не мог. Они там проектируют квартиры, дома, потолки. Короче, все и сразу. Команда экстраординарная. Все личности творческие и странные. От этого и интересные. Спасибо. Сфотографировала на всякий случай рекламу, она именно работу после собеседования. Убрала визитку в кошелек. Так есть большая вероятность, что я ничего не потеряю. Мишка привез меня до дома, рассказывая какие-то забавные случаи с работы. Понимаю прекрасно, что таким образом он меня хотел подбодрить. Я даже улыбалась но мыслями была в совершенно другом месте. Уже в квартире, когда закрыла за братом дверь, написала Игорю «Я дома. Брат забрал». Потом подумала и не стала отправлять ничего. Зато разобрала чемодан, что-то отправила в стирку. Квартира, кстати, стараниями моей семьи стала совсем хорошей. Мебель стояла на своих местах, писалась просто прекрасно. Лучше не придумаешь. Осталось только вещи разложить. Вот этим и займусь. А в холодильнике еще и еда была. Спасибо маме с папой. Позаботились о дочери. Конечно, из сказанного я и половины не сделала. Просто разделась, достала домашнюю пижаму со штанами и длинным рукавом. Ради приличия сделала вид, что чемодан уже наполовину пуст. Просто вытащила вещи и переложила их поближе к стиральной машинке. Косметичка переехала в ванную, а обувь кучкой осталась лежать в коридоре. Все завтра. Сегодня у меня нет сил. Оказывается, я успела задремать, обняв небольшую подушку, а вскочила из-за того, что мне кто-то настойчиво звонил. «Маша!» Я проснулась моментально, потому что звонил не кто иной, как начальник. «Маша, прости меня!» «Я тебя ждала», — проговорила я знаю, но я как приехал, был вынужден сразу же сесть в другой самолет, еще и телефон зарядить не успел. Игорь рассказал, что у его фирмы возникли серьезные проблемы. Они никак не связаны с тем, что он уволил несколько человек, но чтобы как-то разобраться в ситуации, он улетел в другую страну. Очень извинялся за то, что подвел меня, выдохнул, узнав, что меня забрал брат. Уж не стала говорить, что ждала его до последнего. Я, как прилетел, сразу стал в бумаге вникать. Юристов подключил. «Не переживай», — остановила поток мыслей. «Решай все проблемы и обязательно прилетай обратно». «Обязательно, Маш, спасибо». Правильно брат сказал. Не стоит делать поспешных выводов. Попрощавшись и пообещав друг другу писать или звонить, Игорь отключился, а я уже с улыбкой на лице легла досматривать сон, который уже не казался таким противным и неприятным. В воскресенье порхала по квартире, убираясь и раскладывая вещи. Внутри меня бурлила энергия, которая требовала выхода. Я даже порисовала, радуясь тому, что навык не забыла. Все получилось очень даже прекрасно. Довольная собой, приготовила одежду на работу. Даже в голове промелькнула мысль, что нужно позвать Мишку на повторный шопинг. Уж брат точно знает, что сейчас в моде и что идет его младшей сестре. Я вот не любила рисковать, предпочитая быть серой мышкой. Но с недавних пор поняла, что быть эффектной жизненно необходимо. Игорь несколько раз писал, говоря о том, что придется немного задержаться. Я же радовалась тому, что обо мне помнят. «Да». «Вот такая я странная, но влюбленные и не могут быть нормальными, верно?» Сумасшедший день закончился крепким и здоровым сном. А вот понедельник, казалось, организм за выходной подготовил меня по максимуму к стрессовой ситуации. То, что произошло на работе, снова пошатнуло меня. На этот раз окончательно.